Глава 7. И ровно в полночь дорогое пуховое одеяло с вышивками и вензелями уже грело спящее, изредка вздрагивающее тело молодой, хорошенькой развратной гадины. Антон Павлович Чехов, 1882 год. В ночь на вторник Василию Оттовичу не спалось. Сей факт можно счесть примечательным уже потому, что обычный его идеально вышкаленный организм Подобных вольностей себе не позволял. Стоило Фальку положить голову на подушку и закрыть глаза, как можно было бы по часам отмерить пять минут, после которых мирное дыхание доктора превращалось в легкое сопение. Поза расслаблялась, а разум преспокойно переправлялся в царство Морфея. Не в этот раз. Василий Оттович бессонно ворочался на кровати, которая по такому случаю завела привычку раздражающе скрипеть, чего ранее за ней не наблюдалось. Те краткие минуты забытия, которые давались Фальку, его посещали кошмары. Вот мертвая генеральша встает с пола и указывает перстом в окно. «Смотрите, Василий Оттович, серый монах пришел за мной». Вот инженер Платонов стоит на эшафоте с накинутой на шею петлей и грустно говорит. «Моя судьба была в ваших руках, доктор». А потом Василий Оттович видел со стороны, как он сам взбирается со свечей в руке, а в комнатку на вершине башни выглядывает в ночной мрак и видит фигуру монаха, безмолвно наблюдающую за ним с мостика, перекинутого через ручей в глубине участка. Уснуть ему удалось только на рассвете, и то, можно сказать, с чужой помощью, ибо в последнем поочередности горячечном сне увидел он Лидию Шивалдину в белом летнем платье, выходящую из реки и садящуюся рядом с ним на клетчатый плед. «Василий Иотович, беденький вам надо спать», — говорит она и целует его в лоб. После этого Фальк спал без сновидений до десяти часов утра. Неудивительно, что утренний кофе он пил на веранде в наисквернейшем расположении духа. Под горячую руку Василия Оттовича попалось письмо от очередного дальнего родственника, интересующегося, нет ли у доктора возможности разместить его семейством на своей даче. Подобные родичи служили бичом любого дачевладельца, да и просто бедняк, который летние домики только снимали. Эта саранча налетала практически без предупреждения, занимая все комнаты, съедая все запасы, вытаптывая все цветы, наполняя окрестности мерзким смехом и детскими криками. Испортив отдых одному страдальцу, сияма моего орда просто перемещалась в следующий дачный поселок, где жил очередной брат, сват, кузен, деверь, внучатый племянник, друг, приятель, мимолетный знакомый, словом, очередная жертва. Василий Оттович был не таков, Пользуясь своей врачебной репутацией, на подобные просьбы он отвечал вежливо, даже радушно. Конечно, он с удовольствием примет дорогого кузена, деверя, внучатого племянника, нужно подчеркнуть. Ведь ему стало невероятно одиноко и тяжко на даче в ту нелегкую годину, когда в зеленом луге свирепствует эпидемия холеры, уже унесшая несколько десятков жизней. К тому же Фалькул по зарез требуются помощники в домашнем лазарете, где лежат особо заразные больные. Конечно же, после подобных приглашений желающих осчастливить доктора своей компании не находилось. Подобным же образом Василий Оттович поступил и в этот раз. Правда, под влиянием мрачного настроения число потенциальных жертв он завысил в несколько раз, установив новый рекорд. В году 1908 от Рождества Христова, по версии доктора Фалька, холера в зеленом луге унесла 52 жизни. На кофейном столике перед Василием Оттовичем Лежал свежий номер «Зеленолужского вестника». Газета как раз выходила по вторникам. Был этот листок сезонным, издавался с мая по октябрь. Редактор, отставной петербургский газетчик, пользовался услугами отдыхающих на дачах столичных журналистов. Не метров, конечно, а тех, кому нужно кушать. И студентов-словесников. А потому издание выходило довольно качественным, а подчас и хлестким. Что неоднократно вызывало гнев председателя общества благоустройства Кунина, Ему от писак доставалось больше всего. Вестник Фальк обычно читал с удовольствием, но в этот раз его передавица, да и большая часть номера, были посвящены убийству шивалдиной и быстрому аресту инженера Платонова. Журналисты не стеснялись по части изгущения красок и собственных необоснованных догадок. К счастью, версия о еврейском жертвоприношении в номер не попала. Вестник старался следовать древней Максиме о «мертвых либо хорошо, либо ничего», Поэтому генеральша миновалось не иначе, как столпом дачного общества. Однако отказать себе в едких завуалированных уколах газетчики не смогли. Например, говорилось, что в нашем поселке, пожалуй, нет того человека, которого бы не коснулся живейший интерес Веры Павловны. Или ее тонкое знание человеческой натуры было непревзойденным. Фалька это раздражало. В конце концов, что журналисты Вестника, что сама Шевалдина, по сути, занимались одним и тем же копались в чужом грязном белье и вытаскивали его на всеобщее обозрение. Мысли доктора вернулись к записке, оставленной Платоновым. Она ждала своего часа в верхнем ящике его письменного стола, запертом на ключ. Адресатом оказалась Екатерина Юрьевна Шкляревская, дама роковая, знойная, жена столичного присяжного поверенного, который, как и супруг ипохондрической блондинки Любимцевой, в зеленом луге бывал редкими наездами. Фальк помнил слова Неверва о том, что Платонов и Шевалдина имели некий конфликт в связи с нелицеприятными секретами инженера. Уподобляться сплетникам он не собирался, но волей-неволей напрашивалась вполне очевидная версия. у Клюревской и Петра Андреевича был роман, а генеральша о нем прознала, достаточно ли это веская причина для убийства. Василий Оттович привык иметь дело с симптомами, которые тоже могут быть двусмысленными и неоднозначными. поэтому его мозг Сам собой рассматривал эти умозаключения с позиции холодного анализа. Муж Шклеровской был не последним лицом в адвокатской среде Петербурга, водился с чиновниками различного ранга. Узная он о романе жены, вполне мог устроить сопернику сложную жизнь в столице. Платонов же приезжал в Зеленый Луг три года подряд. Значит, средства у него имелись. Но при этом снимал он все же маленькие и дешевые дачи, каждый раз разные. На этот раз остановился в доме Карамышевых. Практически лачуги, одноэтажном зданице на самой окраине. Следовательно, не шиковал, положение шаткое. И неважно, находится ли на государственной службе или занят частным порядком, Шклеровский вполне мог бы постараться и оставить его без работы. А это уже, как говорят сыщики, мотив. К тому же Василий Оттович знал и уважал урядника Сидорова. Александр Петрович ни за что не стал бы действовать, опираясь на одни только велосипедные следы. А значит, улики против инженера обнаружились, причем достаточно весомые. Возможно, Петр Андреевич даже виновен. Вкрайчивый голос в голове Фалька напомнил. «Да, ты взял записку, но, вопреки заявлению Платонова, не давал никаких обещаний. А значит, как сказал бы более гибкий в моральном плане человек, твоя совесть формально чиста. Записка может и дальше лежать в ящике стола. Или, для уверенности, ее можно сжечь. А полиция сама со всем разберется». Вот только моральной гибкостью Василий Оттович не обладал вообще. Он прекрасно знал себя и понимал, что непереданная по адресу записка будет жечь совесть до конца его дней. А если верить лютеранской вере, то и после этого момента. Поэтому выбора как такового не существовало. Фальк обязан был отнести заветный листок Екатерине Шклеревской. Василий Оттович извлек из кармана бригет и сверился со временем. Часы показывали четверть двенадцатого. Расположение дачи Шклеревских он представлял довольно смутно, знал лишь, что адвокат купил дом неподалеку от Кирхи. А значит, план вырисовывался следующий. Шаг первый – прогуляться до станции. Шаг второй – пообщаться с Фомой Михайловичем. Старик, знающий и подмечающий все, мог бы считаться деревенским справочным бюро, только делиться сведениями считал возможным только с доверенными людьми. Шаг третий – от станции направиться прямиком к дому Шклеревской при условии, что ее муж находится в Петербурге, а то визит грозил бы принять отчетливо водовильные оттенки. На месте он должен оказаться в час дня ровно. И все, записка отдана. Фальк свободен. Удовлетворенный собственным умением строить планы, Василий Оттович бодро щелкнул крышкой бригета и отправился переодеваться. Все же светлый костюм, пригодный для сидения на веранде, для официальных визитов не годится». Фома Михайлович обнаружился на своем любимом месте, только перебрался глубже в тенек. Все-таки старая солдатская шинель для весенней погоды была тепловата. Увидев доктора, старый железнодорожник вежливо приподнял фуражку. — По походке вижу, что идете вы никуда-нибудь, а прямиком ко мне, Василий Оттович, — улыбнулся Аксенов. — Ничего-то от вас не скроешь, Фома Михайлович, — поддержал его Фальк. — Потом и обращаюсь. — С расспросами, значит? Аксенов смерил доктора ироничным взглядом. «Спрашивайте, вам, может быть, и отвечу. Может, подскажете, где нынче Шкляревские обитают?» «О, Шкляревские, значит». Помы Михайлович демонстративно взял паузу и задумчиво пожевал беззубым ртом. «Может, вас еще и интересует, думали, сам господин адвокат?» «Тоже не бесполезно будет», — кивнул Фальк. «Ох, Василий Оттович, берегли бы вы себя. Разговоры ведь пойдут». — А сейчас разве не идут? — уточнил доктор. — А вас нет. — А об Екатерине Юрьевне еще какие? — ответил Аксенов. — Такая красавица и одна в доме. Конечно, привлекает внимание. — И чье внимание она привлекала в последнее время? — Ох, Василий Оттович, из дружбы и уважения к вам, а также того прискорбного обстоятельства, что Вера Павловна вам этих сплетен уже не расскажет, так уж и быть, поделюсь, — хитро сощурился Аксенов. — Пытался, значит, наш пан неуемный к ней лыжи навострить. — Это Шиманский, что ли? — вспомнил фланирующего по пляжу Эдуарда Сигизмундовича Фальк. — Он самый, — кивнул Фома Михайлович, — ходил вокруг да около Акикот Мартовский. Песню орал таким же дурным голосом. И дюже противным. У меня племяшка на кухню соседей Шклелевских трудится. Так, говорит, его вся округа пришибить хотела. Но чего не отнимешь, знает Пшеков сын когда ему ничего не светит. Покрутился вокруг, да и плюнул. А вот инженеру Платонову видать, удача улыбнулась. Племяшка его велосипед, значит, несколько раз удачи видела. Ну как, довольны? Более чем, подтвердил Фальк и извлек из кармана монету. Чего это вы мне, рубь, что ли, дать собрались? Посерьезнел Аксенов. Обидеть старика хотите? Нет уж, Василий Оттович, зря я вам говорил, что ли. Из дружбы, значит, и уважения что знал рассказал дальше сами Токмо, послушайте совет осторожнее вы со Шклеревской». это почему же потому что баба она непростая это не наша анжелика ивановна та с мужиками шашни крутит просто по глупости а Шклеревская, что твоя изавель из мужиков веревки вьет иногда забавы ради а иногда и чего похуже надо повидаться сходите и повидайтесь да только не задерживайтесь а найти ее дом как спросил фальк Знаю только, что рядом с кирхой. Фома Михайлович весело крякнул и стукнул себя по колену. Уж ейный дом-то вы точно не пропустите. Если со станции пойдете, от кирхи пару шагов всего. Аксюнов не преувеличивал. Дом Шклеревских, построенный совсем недавно, блистал даже на фоне отнюдь не бедных дач зеленого луга. Архитектор явно вдохновлялся заграничной эстетикой. Двухэтажное здание удивляло количеством абсолютно воздушной резьбы и аркеров, а части дома располагались друг от друга под причудливыми углами. Над крышей торчали шесть дымоходов, каждый со своей кованой решеткой. Василий Оттович невольно остановился и залюбовался. Кажется, он недооценил общественное положение адвоката Шклерявского. Такую удачу мог позволить себе только очень богатый человек. Налюбовавшись, Фальк извлек из кармашка часы, сверился с циферблатом и удовлетворенно кивнул. «12.58. Перфект». Хозяйка дома сидела за столиком на открытой террасе и своим изяществом не грозила поспорить с жилищем. Выглядеть настолько расслабленной и одновременно сохранять столь правильную осанку — дар, доступный немногим. Екатерина Юрьевна заметила смотрящего на нее доктора и с интересом склонила голову набок. Кажется, настала пора представляться. — Сударыня, чудесное утро! — доктор приветственно приподнял шляпу. — Разрешите представиться. Фальк, Василий Оттович. «Возможно, вы слышали обо мне». «Кто же в зеленом луге не слышал о докторе Фальке?» — ответила Шклевевская. Дама обладала низким голосом, чувственным и обволакивающим. Василий оттович сразу же понял, почему мужчины сходили по ней с ума. «Не желаете ли присоединиться ко мне за чаем?» «Буду премного благодарен и постараюсь не отнять у вас много времени», — галантно поклонился Фальк. «О, поверьте, времени у меня в достатке». — А вот интересная компания встречается очень редко, — ослепительно улыбнулась Екатерина Юрьевна. — Поднимайтесь же скорее. Дверь в дом оказалась открыта. В прихожей его встретила тихая молодая служанка и проводила к выходу на веранду. По дороге Фальхо бросилась в глаза обилие печей и каминов, причем, как и весь дом, сделанных с высочайшим вниманием к деталям. В вестибюль выходила терракотовая печь с украшениями, смахивающими на мрамор. В гостиной, примыкающей к террасе, располагался белый израстцовый камин с нарисованными синей краской пасторальными из европейской жизни. Снаружи Фалька ждала Екатерина Юрьевна. Она гостеприимно указала на витой стульчик напротив. На столе перед ним уже появился фарфоровый чайничек и чашка с блюдцем, а также плошка со свежими ягодами. Василий Оттович уселся и воспользовался возможностью разглядеть Шклеровскую поближе и вынужден был признать, что в иных обстоятельствах вполне бы оказался в списке воздыхателей хозяйки дома. Екатерина Юрьевна обладала фигурой античной статуи, немного надменным породистым лицом жены древнеримского Патриция, а будь она героиней сказки, то автор непременно упомянул бы ее вьющиеся волосы цвета вороного крыла. «Итак, таинственный доктор Фальк, что же привело вас ко мне?» спросила Шклевевская. «Ведь это не врачебный визит». «Боюсь, что нет» покачал головой Василий Оттович. «Но, пройдя по вашему дому, обязан спросить, к чему обилие каменов и печей? Вы так мерзнете?» «Это идея Григория, моего мужа. Он строил дом так, чтобы в нем можно было комфортно жить даже зимой, если возникнет такая необходимость. Но вы правы», — она повела плечами, укрытыми шелковой накидкой. «Здесь бывает ужасно холодно. Сама не пойму, почему. Посмотрите, мои ладони холодны, как лед». Она отрывисто протянула ему тонкую изящную руку. Фальк накрыл ее ладонью своими и отметил, что она действительно ледяная. «И впрямь», — подтвердил Василий Оттович. «Скажите, вы испытываете головокружение, слабость, упадок сил?» «Теперь, когда вы упомянули об этом, да, пожалуй». «Возможно, дело в малокровии. Не пугайтесь, это тривиальный недуг. Перед уходом я оставлю вам несколько рекомендаций. Думаю, их будет достаточно». Буду благодарна. «Приятно видеть человека, который соответствует своей репутации», — томно улыбнулась Шклеревская. «Я даже думаю, что это нервное на самом деле. Понимаете, муж в столице, я здесь одна. Меня напугали уже новости об ограблениях, а теперь еще это жуткое убийство. Но зачем же вы все-таки пришли? Должна сказать, меня это интригует. Боюсь, в данном случае я выступаю простым курьером». Фальк извлек из кармана листок и положил его на стол перед Екатериной Юрьевной. Возможно, вы слышали, что Петр Андреевич Платонов был задержан полицией. Так случилось, что перед этим он попросил передать вам письмо. С внешностью Шклеровской приключились разительные изменения. Спокойствие и расслабленность слетели с нее, словно синий лист, подхваченный порывом холодного ветра. Женщина побледнела. Рука, которой она потянулась к записке, заметно дрожала. — Не смею вам мешать, — сказал Василий Оттович и попытался встать но екатерина юрьевна схватила его за руку нет не уходите прошу вас не оставляйте меня сейчас одну фальк вынужден был подчиниться он лишь тактично отвернулся и принялся изучать острый шпилькирхи прекрасной видимости расы вы начала шкляевская осеклась вы читали письмо екатерина юрьевна я спешу этот вопрос на вашу нервную ажиотацию и не буду оскорбляться ответил васильотович конечно же нет «Я же не охранка, право слово». «Да-да, конечно. Но я подумала, раз Петр доверял вам настолько, чтобы передать письмо, я подумала, не уверен, что Платонов мне доверял. Просто в тот момент у него не было выбора», — признался Фальк. «Понятно», — протянула Шкальевская и замолчала. Доктор проявил тактичность и молча пригубил чай. Наконец хозяйка дома вновь заговорила. «Вы же лютеранин, Василий Оттович?» Вообще-то, в силу профессии, а затем и виденного на войне, воспитанный в ветеранских традициях Фальк с годами склонялся к атеизму. Но данное объяснение получилось бы слишком длинным и неуместным в сложившихся обстоятельствах, поэтому он просто кивнул. — У вас есть тайна исповеди? — спросила Екатерина Юрьевна. — Да, но, боюсь, это относится только к священнослужителям. — А врачебная? — Врачебная тайна. — У вас, как у доктора, — настаивала Шклеревская. — Да, пожалуй, есть но она касается только здоровья. Василий Ваттович, мне нужно вам кое-что сказать. Она сжала его ладонь своими холодными руками. Мне не к больше обратиться, но все мною сказанное должно остаться между нами, прошу вас. Пальк мысленно проклял себя. Чем дальше развивалась эта история, тем больше людей вцеплялись в него, словно клещи, и просили, нет, требовали помощи. Самым разумным в данных обстоятельствах было бы вежливо, но твердо освободить руку и отклониться, оставив Шклеревскую саму разбираться со своими проблемами. Но Василий Оттович обнаружил, что не способен оставить даму в беде, даже если разум обоснованно подсказывал, что дама в беде беззастенчиво использует свои чары, чтобы добиться его помощи. А в этом он практически не сомневался, не только из-за предупреждения Аксенова, но и просто от того, Что Екатерина Юрьевна говорила, улыбалась и внезапно меняла настроение. «Хорошо», — кивнул доктор. «Я вас слушаю». «Петра Андреевича подозревают в убийстве генеральши Шивалдиной», — сказала Шкляревская. «Да, об этом я догадался. В ночь убийства у него нет, как это называют в полиции, алиби? Да, думаю, что-то в этом роде». «Но это не совсем так», — продолжила Екатерина Юрьевна. «Что, если у него есть это самое алиби?» но человек, который может его обеспечить, не может это сделать. В таком случае я вижу два исхода. Либо невиновность инженера Платонова будет доказана другими средствами, либо нет. И в таком случае упомянутый вами человек сам встанет перед выбором. Хранить молчание и дать невиновному отправиться на каторгу, или все же выступить в его защиту. Фальк прекрасно понимал, куда движется разговор, но все равно почел за лучшее ответить максимально обтекаемо. «А если упомянутый человек не может это сделать, и раскрытие истины поставит под удар ее, то есть его, этого человека, жизнь и благосостояние?» «А это уже вопрос ее, то есть, конечно, его, личной совести, гражданского сознания и христианского милосердия. А о ком мы говорим?» — невинно осведомился Фальк. «Черт вас возьми, Василий Оттович, вы прекрасно представляете, о ком мы говорим», — вспылила Шклеревская. — Петр не мог убить Веру Павловну, потому что в ночь убийства он был со мной. Она вскочила со стула и заходила под террасе заламывая руки. — Мой муж — человек глубочайшего такта и понимания. — Не сомневаюсь, — пробормотал Василий Оттович. — Он готов закрывать глаза на мои слабости. Но при выполнении двух условий об этом не должен знать он сам, и эти слабости не должны поставить под удар его репутацию. Если я признаюсь в том, что Петр был у меня той ночью то нарушу сразу оба. Теперь вы понимаете мою дилемму?» «Да, но боюсь эту дилемму, как вы выразили. Можете разрешить только вы», — резонно заметил Фальк. «Но это невозможно. Я лишусь всего». Шкалеревская без сил упала на соседний стул и с надеждой взглянула на доктора. «Мне нужна помощь, Василий Оттович». «Что я могу сделать?» — спросил Фальк. «Заявить, что инженер Платонов провел ночь у меня, но стесняется в этом признаться?» «Увольте, Екатерина Юрьевна». Боюсь, это будет еще большим скандалом». Шлиревская изумленно посмотрела на него, а потом расхохоталась, откинув голову назад. Василий Оттович ограничился вежливой улыбкой. «Господи, обожаю мужчин с чувством юмора», — призналась Екатерина Юрьевна, отсмеявшись. «Но, боюсь, нашей проблемы это не решает». «Простите, но вашей проблемы, сударыня, не нашей. Я решительно не вижу, как смогу вам здесь помочь» откровенно заметил Фальк и отпил ароматный чай. Отнюдь, Василий Воттович, покачал головой Шклевлевская. Способ есть. Если Пётр не убивал генеральшу, то вам просто нужно понять, кто это сделал. Доктор Фальк, совсем приличествующим фырканьем и кашлем, подавился чаем.